Глава 13 Прошло два года, и Филиппу было уже около 12 лет. Учился он в первом классе, шел вторым или третьим учеником. И после Рождества, когда несколько мальчиков перейдут из его класса в королевскую школу, он станет первым. У него уже скопилась целая коллекция наград. Никому не нужны и книги на скверной бумаге, хотя и в роскошных переплетах, украшенных гербом школы. Завоеванное положение спасало его от издевательств, и жизнь больше не казалась ему такой уж тяжкой. Товарищи прощали ему успехи за его хромоту. «Подумаешь, Керри сам Бог велел получать награды, — говорили они. Что ему еще делать, как не зубрить?» Страх его перед мистером Уотсоном пропал, он привык к его львиному рыку, и когда на плечо его опускалась тяжелая рука директора, Филип угадывал в этом прикосновении ласку. У него была отличная память, что куда важнее для хорошего ученика, нежели умственные способности, и он знал, что мистер Уотсон рассчитывает выпустить его из приготовительной школы со стипендией. Но Филипп постоянно чувствовал себя на страже. Младенец не отдает себе отчета в том, что тело его принадлежит ему больше, чем окружающие предметы. Он играет пальцами ноги, не чувствуя, что они часть его самого и чем-то отличаются от висящей рядом погремушки. Лишь постепенно, испытав боль, ребенок начинает ощущать самостоятельное существование своего тела. Индивидууму, чтобы осознать свое «я», необходим такой же опыт. Однако разница заключается в том, что всякий человек ощущает свое тело как особый и самостоятельный организм, но отнюдь не каждый осознает свое «я» как самостоятельную и независимую личность. Ощущение отчужденности от других приходит обычно с половой зрелостью, но не всегда развивается до такой степени, чтобы отличие индивидуума от окружающих стало заметно ему самому. И вот людям, так же малоосознающим свое «я», как пчелы в ульге, суждена в жизни удача, им куда чаще выпадает счастье, ведь их бытие делит с ними все общество, их радости только потому и становятся радостями, что ими тешатся сообща. Такие люди пляшут в духа в день на хэмпстед хид орут на футбольном матче, машут из окон клубов на пелмел королевскому кортежу. Это благодаря им человек прозвали общественным животным. Филипп шагнул от простодушия младенчества к горькому ощущению своего «я» подгоняемые насмешками, которым подвергалась его хромота. Условия его существования были необычны, к ним нельзя было применить ходячие правила, ему волей-неволей приходилось думать самостоятельно. Он прочел множество книг, и в голове его роились мысли, которые он еще и сам не вполне понимал, может, поэтому они так будоражили его воображение. Болезненная застенчивость сделало его замкнутым, Но в душе у него что-то созревало, и он смутно начинал отдавать себе отчет в том, что он личность. По временам эта личность самого его удивляла. Он совершал безотчетные поступки и, раздумывая о них потом, так и не мог их себе объяснить. Он подружился с мальчиком по фамилии Люард. И однажды, когда они вдвоем играли в классе, Люарт стал показывать какой-то фокус с ручкой из черного дерева, принадлежавшей Филиппу. «Брось валять дурака», — сказал Филипп, — «ты ее сломаешь». «Не сломаю», — но не успел он договорить, как ручка переломилась пополам. Люарт с испугом посмотрел на Филиппа. «Прости, пожалуйста. Мне ужасно жалко, что она сломалась». По щекам Филиппа катились слезы, он не произнес ни слова. — Послушай, что с тобой с изумлением? — спросил Лерд. Я куплю тебе точно такую же ручку. — Мне не ручки жалко, — сказал Филип дрожащим голосом, — но ее подарила мне мама перед смертью. — Послушай, Керри, извини меня, пожалуйста. — Да что там? Чем же ты виноват? Филип взял обломки ручки и, глядя на них, старался сдержать рыдания. Он чувствовал себя ужасно несчастным и сам не знал, почему. Ведь он-то отлично помнил, что купил эту ручку за Шиллинг и два пенса в Блэкстебле во время каникул. Филипп сам не мог понять, что заставило его выдумать эту трогательную историю, но так горевал, словно все это было правдой. Набожная атмосфера в семье священника и религиозная обстановка в школе сделали Филиппа очень совестливым. Он привык верить в то, что искуситель не дремлет, охотясь за его бессмертной душой. И хотя он не был правдивее других ребят, всякая ложь заставляла его потом горько раскаиваться. Думая об этом происшествии, он очень каялся и, наконец, решил пойти к Люорду и сознаться в том, что все выдумал. И пуще всего на свете, боясь унижения, он целых три дня тешился мыслью о том, какую горькую радость испытает, унизив себя во славу Божию. Однако дальше этой мысли он не пошел, он облегчил свою совесть более легким способом, покаявшись только перед Всевышним. Но Филипп так и не понял, почему его взволновала история, которую он сам же выдумал. Ведь слезы текли по его грязным щекам, и это были не поддельные слезы. И тогда по какой-то ассоциации он вспомнил, как Эмма сообщила ему о смерти матери, а он, обливаясь слезами, все же настоял на том, чтобы проститься с мисс Уоткин и ее сестрой. Ему хотелось, чтобы они видели, как он горюет, чтобы его пожалели.